Глава восьмая Когда-то раньше это, видимо, был прекрасный парк с правильными аллеями и симметричными дорожками, но сейчас все в нем заросло, и он представлял собой печальную картину. Красная вербена пока чувствовала себя превосходно, изу печатные листья колонхоя имели вполне процветающий вид, но все вокруг покрыли цветущие одуванчики, а рядом с бельведером пристроился толстобрюхий кактус. Всюду на земле валялись консервные банки, газеты, собачьи испражнения и другие следы пребывания туристов. Кромптон обнаружил, что в одной руке он держит грабли, а в другой — совок, и он знал, что от него требуется. Мурлыча себе под нос, он собирал в аккуратные кучи мусор, подбирал всякую вонючую дрянь и успел даже подрезать несколько кустов роз, ему приятно было это занятие. Но тут он заметил, что следом за ним... Распространяется зловоние, упадок и гибель. Куда бы он ни ступил, на этом месте появлялись участки гниющей земли. Небо вдруг потемнело, по парку пронесся вихрь, тяжелые черные тучи собрались над головой, разразился сильный ливень и парк мгновенно превратился в болото. И будто этого было мало, всю окрестность потрясли оглушительные удары грома. А чёрно-синее небо располосовали зигзаги ослепительных молний. Пропасть чёрных мух внезапно заполнила всё пространство. За ними появились полчища перуанских долгоносиков и крохотных древоточцев. Затем пришёл черед стервятников и угуан, и земля под ногами кромптона задрожала, появились трещины, поднялась медленная зыбь. Прямо перед ним разверзлась расщелина. В глубине которой Кромптон увидел серные всплески адского пламени. К чему все это в самом-то деле? – спросил Кромптон. На мгновение наступила жуткая тишина. Потом с небес грянул глубокий голос, шедший, казалось, одновременно со всех сторон. Дэниел Стек, пришел твой час расплаты. Но послушайте, – сказал Кромптон, – я не Стек, я Кромптон. А где Стек? Громыхнул голос. Он тут, но лечит меня, не его. Мне на это наплевать, отпарировал голос. Я получил приказ спросить по заслугам с Даниэла Стека. Может, ты будешь вместо него? Нет, нет, взмолился Кромптон. Мне хватает своих проблем. Одну минутку он сейчас явится. Кромптон заглянул внутрь себя. Дэн, оставь меня в покое, сказал Стек. Я занимаюсь самоанализом. Тут кое-кто хочет побеседовать с тобой. — Пошли их подальше, — сказал Стэк. — Пошли сам, — сказал Кромптон, и погрузился в столь необходимый ему и недолгий сон. Стэк нехотя принял на себя контроль над телом со всеми его сенсорными элементами. — Ну что там еще? — Дэниэл Стэк, — снова воззвал голос с небес, — пришел твой час расплаты. Я говорю от лица людей, убитых тобой. Ты не забыл их, Дэн? Это Арджел, Ленниган, Лендж, Тишлер и Уэй. Долго же они ждали этого момента, Дэн. И теперь... — Как звали последнего? — спросил Стэк. — Чарльз Ксавьер Уэй. — Я не убивал человека по имени Уэй, — заявил Стэк. Других убивал, а его нет. — Разве ты не мог забыть, а? Вы что, смеетесь? Совсем уже за придурка меня держите? Чтобы я до、да、не помнил тех, кого убивал. Кто этот Уэй и почему он хочет повесить на меня всех дохлых кошек? На время все смолкло. Слышно было только шипение дождя, падающего в огненную расщелину. Потом голос заявил: Делам мистера Уэя мы займемся позже. Но вот Ден Стек, твои мертвецы идут сюда, чтобы поприветствовать тебя. Опять стало тихо. Потом откуда-то раздался раздраженный голос. «Да смотрите вы этот парк! Бог мой, да пошевеливайтесь же! Есть тут кто-нибудь!» И спустилась тьма, такая густая, как будто все кругом окутали пушистым мартышкиным мехом.